Сын старого короля повел войска в направлении взорванных крепостей, как и предполагал военный министр. Но войска продвигались вперед очень медленно. Тут военный министр оказался неправ. Молодой король соблюдал величайшую осторожность. Продвигаясь вперед черепашим шагом, он где надо и где не надо приказывал рыть окопы, рвы, траншеи. Дело в том, что он воевал впервые и очень боялся окружения или какой-нибудь хитрости со стороны врага. Он помнил, как в прошлой войне его отец заманил уша вглубь своей страны, зашел с тыла и окружил. Молодой король осторожничал потому, что боялся проиграть войну. Боялся, как бы ни сказали, старый король лучше молодого. Пусть правит страной отец, а не сын. Поэтому он из кожи вон лез, чтобы показать, кто лучше. «Тише едешь, дальше будешь», — рассуждал он сам с собой. «К чему спешить?» «Да и где матюшу воевать, когда у него солдаты за партами сидят, а мальчишки перепортили все пушки?» «И журналист-шпион тоже не дремлет там, в столице». Утаница и беспорядок его рук дело. А тут еще благодаря детям или шпионам вышли из строя телеграфы железные дороги. Мать уж теперь не скоро узнает о войне, а узнав, не успеет снарядить и выслать навстречу войска. Так рассуждал сын старого короля и не спешил. «Пусть солдаты поберегут силы для генерального сражения у стен столицы», — думал он. Что одной битвы не избежать, это он понимал. «Идут, идут войска по неприятельской земле и не встречают никакого сопротивления». Мирные жители, брошенные на произвол судьбы, рассердились на Матюша и не захотели воевать. Наоборот, многие радовались и приветствовали врага как избавителя. «Ну-ка, ребята, марш в школу! Кончилось правление короля-мальчишки!» Однажды передовые посты заметили. Кто-то идет навстречу и размахивает белым флагом. «Ага, значит, Матюш уже узнал о войне!» Молодой король прочел послание и злорадно захохотал. «Ишь, какой добрый! Половину золота предлагает! Ха-ха-ха!» «Что передать моему государю? Если половины золота мало, прибавим еще. Прошу дать ответ. Скажи своему матюшу, что с детьми переговоров не ведут, их розгами секут. И больше мне писем не носи, а то и тебе всыплем. Ну, брысь отсюда, да поживей!» С этими словами молодой король бросил на землю письмо матюша и давая его топтать. «Ваше Величество, по правилам, принятым во всем мире, на королевские письма полагается отвечать», осмелился заметить посол. «Ладно, так и быть, отвечу», — высокомерно согласился молодой король и на обороте смятого и испачканного землей письма написал два слова «Ищи дураков». Тем временем по столице разнеслась весть о войне и ноте Матюша. Столица с нетерпением ждала ответа. А тут приходит такой ответ. Возмущение было всеобщим. «Ах ты, зазнайка! Наглец! Погоди, мы тебе покажем!» Столица стала готовиться к обороне. Все как один человек стали на сторону Матюша. Никто не вспоминал про старые обиды и распри, зато о заслугах Матюша вспомнили все. И теперь не одна, а все газеты писали о Матиуши-реформаторе и Матиуши-герое. Фабрики работали день и ночь. Военные учения проходили прямо на улицах и площадях. У всех на устах были слова Матиуши «победить» или «умереть». Каждый день новые вести и сплетни будоражили столицу. Враг приближается к городу. Печальный король обещал Матиушу помощь. Бум-друм на выручку идет. Между тем враг действительно приближался к столице. И вот настал день сражения. В городе слышалась пальба, вечером с крыш домов виднелись орудийные вспышки. На другой день выстрелы стали доноситься глуши. «Значит, мать уж победила и преследует неприятеля», — говорили горожане. На третий день стало совсем тихо. Видно, враг уже далеко, радовались все. Но вот с поля боя пришло донесение. Враг отступил на пять километров и засел в окопах. Матюша держал бы победу, будь у него побольше пушек и пороха. Он непременно выиграл бы сражение, но, увы, приходилось экономить порох. Едва неприятельские войска заняли новые позиции, откуда ни возьмись явился журналист-шпион. «Ты что, такой сякой врал, будто у Матюши нет ни пороха, ни пушек?» «В бешенстве накинулся на него молодой король! Если бы не моя осторожность, мы бы проиграли войну!» Оправившись от страха, шпион рассказал, как матюш разоблачил его, как стрелял в него из пистолета, как ему удалось бежать, и он целую неделю скрывался в подвале. Несомненно, их кто-то выдал. Иначе почему матюшу вдруг взбрело в голову отправиться в город? И о Фелике рассказал. Словом, выложил все. «Дела у матюши плохи. Пушек и пороха у него мало, но обороняться легче, чем наступать. И потом у него город под боком, а нам все приходится возить издалека. Одни мы его не одолеем, это ясно. Нам поможет король-хитрец», — высказал свои соображения шпион. «Это еще бабушка надвое сказала. Он меня не любит. И потом, если он придет на подмогу, придется делиться с ним добычей». Может, благоразумнее взять половину золота и прекратить войну?» Сомнения одолевали молодого короля. Но отступать было уже поздно. Шпион срочно выехал в столицу короля-хитреца и стал уговаривать его напасть на матюша. А тот ни в какую. «Матюш ничего плохого мне не сделал», — твердил он. «А шпион пристал, как банный лист». Это, мол, в ваших интересах, потому что матюш все равно войну проиграет. Молодой король под стенами его столицы. Если он без посторонней помощи туда дошел, что ему стоит справиться с Матьюшем? Но тогда ему достанется все золото. А молодой король, как человек благородный, хочет поделиться добычей со своими друзьями. «Ладно», — сказал под конец король-хитрец, — «посоветуюсь с печальным королем». Мы или выступим вместе против Матюша, или не выступим вообще. Через сколько дней ждать ответа? Через три дня. Хорошо. Король-хитрец, как и обещал, написал письмо печальному королю и получил ответ. Печальный король тяжело болен и не может ответить. В это время приходит письмо от Матюша с просьбой о помощи. «Посудите сами». Разве честные люди так поступают, — писал Матюш, — притвориться другом, подарить порт, продать корабли, а потом ни с того ни с сего взорвать две крепости и, воспользовавшись тем, что дети испортили телефон и телеграф, перейти границу. А когда я спросил, чего ему надо, и, может, он понарошку подарил мне порт, тогда я готов отдать половину золота, он наговорил моему послу грубости и написал «Ищи дураков, разве так делают?» Письмо примерно такого же содержания, только более дружеское и теплое, Матиуш направил и печальному королю. Болезнь печального короля оказалась выдумкой. Отправляясь в величайший тайник Матьюшу, он велел лейб-медику говорить, что заболел. Тогда никто, кроме врача, не будет входить к нему в опочивальню, и его исчезновение не обнаружится. Врач каждое утро входил в пустую спальню, якобы для осмотра больного. Лекарство выливал в окошко, а еду съедал сам. Вернувшись от матюши, печальный король в самом деле слег в постель. И вид у него был такой измученный, что ни у кого не возникло сомнений. Король перенес тяжелую болезнь. Путешествовать по стране, охваченной войной, удовольствие ниже среднего, особенно если еще надо скрываться. На другой день он прочел оба письма и схватился за голову. «Приготовить королевский поезд. Я еду к королю-хитрецу», — распорядился он. Печальный король надеялся склонить его на сторону матюша, но не подозревал, какую коварную штуку придумал ловкий шпион.